Всех погибших в центре реабилитации похоронили на одном кладбище, неподалеку от Кольцевой. Директриса Лейли шепнула «Повезло вам, специальное распоряжение было, а то бы таскались за сто километров». Но сорок помкат в начале буднего дня – тоже испытание. Лейла даже плакать перестала, теперь нервничала, что на работу опоздает, бросалась из ряда в ряд, пыталась не слишком умело ускориться». Ей сигналили, крутили у виска, но никто, по счастью, не зацепил. Удалось добраться благополучно. Обычную черно-оранжевую машинку из каршеринга, которая следовала за ней всю дорогу, девушка не приметила. Путь на кладбище преграждал шлагбаум. Рядом топтался сторож, но с сизой руки подрагивают, трубы явно горят. Лейла не любила пижонить, но сегодня выхода не было. Суха спросила, сколько стоит проехать внутрь. «Только катафалкам». «Мне некогда. Сколько?» «Триста?» — вопросительно молвил пьянчуга. Спорить не стало. Сунула три купюры. Лихо, почти как в боевике, пронеслась по кладбищенским дорожкам. Выскочила из машины. Вот они, свежие могилы. У двух не задержалась. Быстро перекреститься, положить конфетки. Цветами она не запаслась. А дальше застряла надолго. Снова плакала... Смотрела в небо, все ей казалось, что здесь, на кладбище, душам усопших, самая возможность, чтобы показаться, дать хоть какой-то знак. Рваная от ветра облако и правда напомнила ей лицо Темочки, любимого, навсегда ушедшего от нее брата. А потом, чего только не привидится в ветреный день, вроде показалось, что он поглядывает на нее из-за туч, улыбается, как умел, очень лукаво. Обрадовалась. «В раю видно Теме хорошо. Там над ним никто не смеется». Лейла замерзла вдрызг. Задубевшими руками доставала термос, пыталась согреться. На машину, которую бросила на дорожке подле могил, даже не взглядывала. И, конечно, не обратила внимания на мужчину в черной куртке и очках-хамелеонах. Не заметила, как он замедлил шаг. Пригнулся, а в то Лейла его полностью скрыла. Достал плоскогубцы наклонился к днищу и отправился себе дальше. Обожгла горло чаем, почти победила внутренний холод и только потом посмотрела на время. До занятий меньше часа осталось абсолютный кошмар. Гнать с максимальной скоростью. Опозданий Антонина Валерьевна не выносила. леяла нажала на газ и резко тронулась с места.